Александр Сухов. Второй шанс 2. Вольно определяющийся. Пролог. Обидеть Таню может каждый, не каждый может убежать. Владимир Поляков. Паровоз с пассажирского поезда Владимир Киев, издав протяжный гудок, пыхнул паром, и состав остановился у железнодорожной платформы небольшого провинциального городка Боровеск. Стоянка 10 минут. Поставленным басом объявил здоровенный усатый проводник в темно-синем кителе, застегнутом на серебряные пуговицы со стилизованным изображением перекрещенных кирки и топора и голубыми погончиками старшего кондуктора с двумя золотистыми лычками. Уважаемые господа, просьба освободить вагон. Уважаемые господа, в количестве двух молоденьких лейтенантов долго уговаривать себя не заставили. Подхватив чемоданы, выскочили из вагона. Судя по не успевшей обмяться на теле новенькой военной форме и непотертым погонам, Еще вчера это были курсанты одного из имперских пехотных училищ. Изрядно помятые физиономии и красные глаза у удальцов с легкой синевой под ними однозначно указывали, что весь путь они провели в приятных разговорах за рюмочкой другой-третьей доброго венца. Славных защитников Отечества слегка пошатывало. Конец июля, раннее утро, тепло… Но пока нет изнуряющей летней жары, которая очень скоро вступит в свои права. На свежем воздухе настроение путешественников заметно улучшилось. Офицеры протопали мимо суетящейся толпы у вагонов второго и третьего классов. Тут все как обычно. Стремящиеся занять места в поезде упорно ломились внутрь. Желающие покинуть невольно этому препятствовали. В результате вышла полная сумятица и неразбериха. Злые проводники пытались словесно и действием урезонить наглых пассажиров, мешавших приехавшим освободить вагоны. Это не очень помогало. Русский человек так устроен, что все время опасается куда-нибудь опоздать и очередей не приемлет. Если существует хотя бы малейшая возможность протолкнуться куда ему нужно, От того и создает ненужную суету по малейшему поводу. «Ну как же, билеты оплачены, вот они на руках. Дык, извольте пропустить за мои кровные. И непонятно, по какой такой причине за твои денежки тебе же норовят кулачищем в харю двинуть». Внимание проходящих офицеров привлекла забавная сценка – Растолкав напирающую толпу, из вагона второго класса вышел широкоплечий детина, на голову выше самого высокого из присутствующих. В руках он на весу держал двух особо наглых мужичков, успеющих проникнуть в вагон и являющихся причиной повышенной суматохи. Тот факт, что у нарушителей спокойствия были на руках тяжеленные баулы, а за плечами увесистые торбы, парня ничуть не смущал. Похоже, вопящий и перебирающий ногами в воздухе груз его вообще не напрягал. «Молодец, юноша!» – одобрительно заметила какая-то дама. «Лезут всякие, выйти спокойно не дают». «Совершенно верно, Марья Ванна. ужасно грассируя, будто урожденный бургундец или гасконец подакнул даме мужчина средних лет. Прочий народ из числа прибывших также одобрительно загудел. Толпа отъезжающих прекратила штурм вагона и молча взирала на творившееся, по их мнению, непотребство. Тем временем молодой человек поставил на дощатый настил перрона двух вопящих благим матом мужичков вместе с их вещичками. Что-то им сказал такое, от чего те сразу же притихли. Затем отряхнул ладони, будто избавляясь от мусора, поправил лямки рюкзака на плечах и резво потопал вдоль поезда. О произошедшем курьезном случае двое вновь испеченных офицеров тут же забыли. Выйдя на привокзальную площадь, они осмотрелись. «Ну и где же, Василий, твоя коляска?» «Папенька, обещали! Значит, скоро будет Виктор Александрович!» Нечто странное, несмотря на равенство чинов и званий, было в манере общения этих двух молодых людей. Оба лейтенанты – командиры пехотных взводов. При этом тот, кого именовали Василием, явно присмыкался перед товарищем. И не мудрено. Василий Трифонович Семипольский – всего лишь сын крупного землевладельца и столбового дворянина Александра Григорьевича Семипольского. Виктор Александрович Орлов – выходец из боярского рода Орловых. И то, что Виктор Александрович согласился перед отправкой в действующую часть навестить поместье родителей своего бывшего однокашника и теперешнего однополчанина, было величайшей честью для скромного по меркам империи дворянского рода. «В таком случае, Василий…» – боярич указал рукой на здание с вывеской над входом привокзальный трактир. Предлагаю произвести временную оккупацию всего заведения с целью поправления здоровья и удовольствия для. Окупация трактира продолжалась на протяжении примерно часа. За это время юные офицеры успели поправить здоровье легким игристым, по заверению хозяина заведения Еремея Силыча Сидорова, якобы вчерась доставленным из самой французской шампании а также перекусить местными разносолами – то, как квашенной капустой, тетеревом в соусе из белых грибов и блинами с самой разнообразной начинкой. Там обоих выпивок и обнаружил присланный семипольским старший кучер Прохор. Василий щедро расплатился с Еремеем Силычем, за что хозяин трактира проводил богатых гостей аж до самого воска и, кланяясь, едва ли не в пояс, приглашал посетить заведение еще раз. Раззадоренные вином с хорошей закуской молодые лейтенанты с интересом разглядывали проплывающие мимо пейзажи и людей. Боровеск – город древний, в свое время юго-западный оплот Владимир Суздальского княжества не раз подвергался набегам поляков и литвин, до тех пор, пока элиту беспокойных соседей частью не выдворили за пределы государства российского. Остальной же народишка, окрестив по православному канону, отправили осваивать Сибирь-матушку, при этом изрядно разбавили исконно русскими людишками. За сто прошедших лет все забыли, что когда-то в Европе существовало государственное образование под названием Польско-Литовская Уния. Воинственные шведы также едва не дошли до этого городка, но были разгромлены под Малым Ярославцем, что примерно в сорока верстах. Город вполне себе ухоженный. Дороги повсеместно мощены булыжным камнем. Тротуары в центре города и на главных улицах выложены гранитной брусчаткой. На окраинах чаще дощатые. Непременно обсажены деревьями или аккуратно подстриженными шпалерами ирги и шиповника. Дома простого люда в основном бревенчатые, редко первый этаж кирпичный. Купцы предпочитают строиться с размахом ближе к центральной части города. Здесь здание из кирпича с претензией на разные европейские стили. Впрочем, смотрится вполне себе гармонично. У каждого дома простого горожанина – полисадник со всякими экзотическими растениями. Жилища богачей чаще обнесены оградами чугунного литья и спрятаны с развесистыми деревьями. Народ в основном занят садоводством, огородничеством и сбором лесных даров. На том и испокон веку богатели здешние купцы. Богатели знатно, и для того, чтобы лафа не заканчивалась, изрядно вкладывались в строительство храмов. Здесь их более пяти десятков. Сплошь залоченные купола. В полагающееся время малиновый звон колоколов по всему городу и его окрестностям. Благодать! По случаю выходного дня на улицах многолюдно. Особое внимание молодых людей привлекали юные девицы. Чаще в сопровождении строгих мамаш или бдительных наставниц. В какой-то момент в сотне шагов по курсу движения конного экипажа дорогу перешел молодой человек, весьма приметной наружности. Пассажиры тут же узнали в нем того самого юношу, что недавно навел порядок на платформе у своего вагона. Помех движению он не создал перешел проезжую часть и спокойно пошагал по краю тротуара в известном одному ему направлении. Однако, по какой-то непонятной причине, факт пересечения парнем дороги, едва ли не перед носом лошади, не понравился бояричу. «Эй, как там тебя, Прохор? Проучи-ка вон того наглеца, чтоб знал, как дорогу перебегать!» – скомандовал он кучеру. Ну что же, хоть он и не его работодатель, но заискивающее поведение сына хозяина перед гостем прямо указывало, что все его желания – закон для такой мелкой сошки, как кучер. Усмехнувшись в окладистую бородищу, мужик хищно оскалился. «Проучить ваш броть это можно. Это мы с великим хотением». Когда коляска поравнялась с нарушителем душевного спокойствия капризного боярича, Прохор замахнулся кнутом, чтобы перепоясать юношу поперек спины. Однако в тот момент, когда раздвоенный конец бича должен был соприкоснуться с телом парня, произошло нечто невероятное. Рука незнакомца перехватила витой кожаный ремень в полете и силой дернула кнут на себя. Как результат, крепко державшегося за рукоять Прохора буквально вынесла с козел и отправила в недолгий полет прямиком в растущий по краю тротуара куст. Лишившись понукающего действия вожжей, лошадка пробежала пару саженей и остановилась. Парень подождал, пока очумелый Прохор выберется на дорогу и с усмешкой глядя на поцарапанную физию, спокойным голосом сказал «Больше так не делай, усек!» и, не дожидаясь ответа, уверенной походкой направился дальше. На этом инцидент вроде бы можно было считать исчерпанным, но не тут-то было. Спесивый боярич посчитал, что оскорбление раба на глазах господина – суть оскорбления самого господина. «Вася, а давай-ка покажем этому безродному нахалу, как нужно себя вести в присутствии уважаемых господ-офицеров», – возбужденно крикнул Орлов. Будь офицеры хотя бы чуть трезвее и не рискни напасть на незнакомого юношу, события в нашей истории пошли бы по совершенно иному пути. Однако хмель, замутивший сознание двум горячим юношам, ко всему прочему благородных кровей, заставил их немедленно покинуть коляску и наброситься с кулаками на оторопевшего от столь выпиющего беззакония молодого человека. Первым подбежал Василий и попытался достать незнакомца отработанной комбинацией джеб-кросс-хук, приемами из завезенного с туманного альбиона новомодного бокса. Однако парень оказался не промах. Он ловко уклонился от прямого правой в голову, затем блокировал удар левой и встречным прямым отправил противника в глубокий нокаут. Тут подоспел разгоряченный боярич и попробовал ногой ударить противника в пах. Удар болезненный, неоднократно опробованный в уличных драках с юнкерами других военных училищ, никогда не подводил Орлова. Но на этот раз что-то пошло не так. Вместо того, чтобы попасть точно между ног и отправить противника в долгую отключку, Носок сапога просвистел мимо цели, а сам обладатель бойцовой ноги раскрылся и был жестоко наказан мощным ударом в лицо. Посмотрев на распластанных на брусчатке тротуара противников, юноша недоуменно пожал плечами и собрался было продолжить прерванный путь. Тут неподалеку прозвучал свисток городового. Не кстати, оклемавшийся кучер заорал громким визгливым голосом. В скобочках. «Где то недавняя удаль?» «На всю улицу!» «Помогите! Убивают!» «Мова Барича с ихним гостем убивают!» Тут и королевская рать пожаловала. Четыре нижних полицейских чина во главе с околоточным примчались на истеричные крики. Увидев забавную картину, без промедления задержали молодого человека и доставили в участок до выяснения обстоятельств произошедшего. Чувствуя за собой правоту, юноша сопротивления представителям властей не оказал. Пострадавших офицеров немедленно отправили в клинику Аркадия Сафроновича Челищева, где государев-целитель быстро привел их тела в порядок.